рассказ английского писателя-фантаста Герберта Уэллса Дверь в стене. В исполнении заслуженного артиста России Александра Хачинского. Запись из фондов радио. Месяца 3 назад как-то вечером, когда всё кругом располагало к откровенности, Леонель Уэллс рассказал мне про дверь в стене. Слушая его, я не сомневался, что он правдиво передаёт свои впечатления. Он рассказал мне эту историю так искренне и просто, с такой подкупающей убеждённостью, что я не мог ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лёжа в постели и припоминая рассказ Ольса, я уже не испытывал обояния его неторопливого, проникновенного голоса, очарования этого обеда с глазу на глаз в ярком кругу света, отбрасываемого настольной лампой с тёмным абажуром, когда Комната вокруг нас стояла в призрачном полумраке, а перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и создавалась какая-то особая атмосфера, яркий, уютный мирок, далёкий от повседневности. Но теперь вне этой обстановки история показалась мне совершенно невероятной. Он местефицировал меня. Но как ловко это у него получалось? От кого другого, аж от него я никак этого не ожидал. Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться. Почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности? Мне приходило в голову, что, развертывая передо мной эти образы, он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить. Я не нахожу нужного слова. Те свои переживания, о которых иначе... Невозможно было бы поведать. Но сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Все эти сомнения остались позади. Сейчас я верю, как верил, когда слушал рассказ у Олиса, что он всеми силами старался приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему только казалось? Обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром, или был во власти фантазий и мечтаний, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался не разрешённым. Э пусть судит сам читатель. Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека. Случайно ли мое замечание или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он не проявил должной инициативы и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось. У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться, продолжал он, немного помолчав, Я был не на высоте. Дело в том, тут видишь ли, не замешано ни духи, ни привидения, но как это ни странно, Редмонт, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мне жизнь, пробуждает какое-то неясное томление. Он остановился. поддавшись той застенчивости, какая они редко овладевают нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, грустном или прекрасном. Так вот, и он снова умолк. А затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни. «Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке», Мне кажется, что всё можно было прочесть на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой уловлено это выражение какой-то странной отрешённости. Мне вспоминается, что однажды сказала о нём женщина, которая горячо его любила. Внезапно, заметила она, он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Он вас не замечает, хотя вы рядом с ним. Однако Оллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и когда он над чем-нибудь сосредотачивал своё внимание, он добивался не заурядных успехов. И в самом деле его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, поднялся гораздо выше и играл в обществе такую роль, какая была мне совершенно недоступна. Ему не было ещё и 40 лет, и уверяет, что если бы он не умер, то получил бы ответственный пост почти, наверное, вошёл бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия побеждал меня, это получалось как-то само собой. Он поступил в колледж, подготовленный не лучше моего, а окончил его, значительно меня опередив, вызывая удивление своей блестящей erudition и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился не дурно. В школе я впервые услыхал об этой двери в стене. о который вторично мне пришлось услышать всего за месяц до смерти Олисса. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью, в реальной стене, и вела к бессмертной действительности. Это вошло в его жизнь очень рано, когда ему было каких-нибудь 5-6 лет. Я помню, как он серьёзно, неторопливо, размышляя вслух, открывал мне свою душу и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло. Я увидел перед собой, говорил он, листья дикого винограда, ярко освещённые полуденным солнцем, темно-красные на фоне белой стены. Я внезапно их заметил, хотя я не помню, в какой момент это случилось. На чистом тротуаре Перед зелёной дверью лежали листья дикого каштана. Они были жёлтые с зелёными прожилками. Понимаешь, не коричневые и не грязные, очевидно, не только что упали с дерева. Должно быть, это был октябрь. Я каждый год любуюсь, как падают листья дикого каштана, и хорошо знаю, когда это бывает. Если я не ошибаюсь, мне было в то время 5 лет и 4 месяца. Олес сообщил, что он был не по годам развитым ребёнком. Говорить научился необычайно рано, был очень разумен и, как говорили, совсем как взрослый. Поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте 7-8 лет. Мать Олеса умерла, когда ему было всего 2 года, и он оказался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец Суровый, поглощённый своими делами адвокат уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что несмотря на всю его одарённость, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился бродить. Олес не помнил, как ему удалось ускользнуть из дома и по каким улицам он проходил. Всё это безнадёжно стёрлось у него из памяти. На белая стена и зелёная дверь вставали перед ним совершенно чётко. Он ясно припоминал, что при первом же взгляде на эту дверь испытал странное волнение. Его потянуло к ней, захотелось открыть и войти. Вместе с тем он чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может даже и плохо, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни странно, он знал с самого начала, если только это не обман памяти, что дверь не заперта. И он может, если захочет, в нее войти. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отшатываясь назад. каким-то совершенно непостижимым образом ему было известно и то, что отец крепко рассердится, если он войдёт в эту дверь. Олес подробно рассказал, как и он пережил колебания. Он прошёл мимо двери, потом засунул руки в карманы, по мальчишески засвистел и с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько скверных, грязных лавчонках, И особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле страстно стремился к зеленой двери. Внезапно его охватило бурное волнение – Бояясь, как бы на него снова не напали колебания, он побежал назад, протянул руку, отворил зелёную дверь, вошёл в неё, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду. И видение этого сада потом преследовало его всю жизнь. В самом воздухе было что-то бодрящее, что давало ощущение лёгкости, довольства и благополучия. Всё кругом блестало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая владеет человеком только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там всё было прекрасно. Олес немного подумал, потом продолжал свой рассказ. Видешь ли, сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно невероятным, там были Две больших пантеры. Да, пятнистые пантеры. И я, представь себе, их не испугался. Была там длинная широкая дорожка, окремленная с обеих сторон мрамором и обсаженная цветами. И эти два бархатистых зверя, которые играли мечом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне. Подошла... ласково потёрлась своим мягким круглым ухом, а мою протянутую вперёд ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад, я это знаю. А его размеры... О, он далеко простирался во все стороны, казалось, ему не было конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. И у меня было такое чувство, словно я вернулся. на родину. Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я чутёлся в другом мире, превратившись в очень весёлого, безмерно счастливого ребёнка. Это был совсем иной мир, озарённый тёплым, мягким, ласковым светом. Тихая и ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли лёгкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и заманивала всё дальше, и со мной шли две большие пантеры. Я без страха положил свои маленькие руки на их пушистую спину, гладил их круглые уши, чувствительные местечки за ушами. и играл с ними. Казалось, они приветствовали моё возвращение на родину. Всё время мною владело яркое чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая, прекрасная девушка с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: "Вот и ты?" Подняла, расцеловала, опустила на землю и повела за руку. Это не вызвало во мне ни малейшего удивления. Но лишь радостное создание, что так всё и должно быть, и воспоминание о чём-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я вспоминаю широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума. Мы поднялись по ним, уходившие в даль аллею, по сторонам которой росли старые, престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых изборождённых трещин на стволов стояли торжественным мраморной скамьи и статуи а на песке бродили ручные очень ласковые белые голуби поглядывая сверху вниз моя подруга вела меня по этой аллее я вспоминаю милые черты её нежное доброе лицо с тонко очерченным подбородком своим тихим нежным голосом она задавала мне вопрос Я рассказывала что-то, без сомнения, очень приятно, но что именно, я никогда не мог вспомнить. Ха, внезапно обезьянка капуцин, удивительно чистенькая, с красноватой бурой шерстью и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы. А потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, весёлые и довольные, продолжали свой путь. Он умолк. Продолжайте, сказал я. Он на секунду задумался. Я встретил там товарищей игр. Для меня одинокого ребёнка это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зелёной травкой площадке, где стояли солнечные часы, обравлённые цветами. И во время игр мы Полюбили друг друга. Но как-то не странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в которые мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии ещё в детские годы я целыми часами, порой весь в слезах, ломал голову, стараясь припомнить, в чём же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детстве поиграть в эти игры. Но нет. Всё, что я мог припомнить, Это ощущение счастья и два дорогих товарища, которые всё время играли со мной. Потом появилась строгая темно-волосая женщина с бледным, серьёзным лицом и мечтательными глазами. Строгая женщина с книгой в руках в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падушим мягкими складками. Она поманила меня к себе и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм не хотят отпускали меня. Они прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. Возвращайся к нам, кричали они. Возвращайся скорей. Я заглянул в лицо женщине, но Наля обращала на них ни малейшего внимания. Её кроткое лицо было серьёзно. Она подвела меня к скамье на галерее, и я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел. На живых страницах этой книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне. Там было показано всё, что случилось со мной со дня моего рождения. Это было поразительно, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а действительностью. Олес многозначительно помолчал и глянул на меня с сомнением. "Продолжай", сказал я. "Я понимаю. Это была самая настоящая действительность". Да, это было так. Люди двигались События развертывались. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною. Вот и отец, как всегда, прямой и суровый. Наши слуги, детская. Все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел и изумлялся. И снова с недоумением заглядывал в лицо женщины. Переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую. И все не мог насмотреться. Наконец я увидел самого себя в тот момент... Когда я топтался в нерешительности перед зелёной дверью в белой стене, и снова я испытал душевную борьбу и страх. А дальше, воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина удержала меня за руку своей прохладной рукой. А дальше настаивал я, пытаясь осторожно отодвинуть её руку изо всех своих детских сил, я отталкивал её пальцы. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной. и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей, и я там был. Маленькая жалкая фигурка. Я громко плакал. Слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог... Моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали, возвращайся к нам, возвращайся скорее. Там я и находился. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место, и державшее меня за руку, задумчивое. Мать! У колен, которые я стоял, Внезапно исчезли. Но куда? О, как мучительно было это возвращение. Я был Маленьким, жалким созданием. Снова вернулся я в этот унылый мир. Когда я до конца осознал, что со мной произошло, мной овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда плакал на глазах у всех. Помню и позорное возвращение домой. И. Да. Я попытался рассказать им обо всём происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тётке, она в свою очередь наказала меня за злостное упорство. Затем мне настрах запретили об этом говорить, а другим слушать, если я начну рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня, потому что у меня было слишком развито воображение. Да, они это сделали. Мой отец принадлежал к старой школе. И всё пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью подушке. Я ощущал у себя на губах вкус своих детских слёз. К своим обычным молитвам Я неизменно присоединял горячей мольбу Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад. О, верни меня в мой сад, верни меня в сад. Я частенько видел этот сад во сне. Я вновь увидел зелёную дверь, когда мне было уже 17 лет. Она внезапно появилась передо мной, когда я ехал на конкурсный экзамен, собираясь поступить в университет. Это было мимолётное видение. Сидя в кэбе и наклонившись над фартуком, я курил папиросу и без сомнения считал себя безупречным светским джентльменом. И вдруг появилась стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне, незабываемые впечатления. Мы с грохотом проехали мимо. Я был слишком изумлён, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку каба и опустил руку в карман, вынимая часы. "Да, сэр", сказал любезно кучер. "Э, послушайте", воскликнул я. "Да нет, ничего. Я ошибся. Я тороплюсь. Поезжайте". И мы покатили дальше. Я прошёл по конкурсу В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху в своем маленьком кабинете, и похвала отца, драгоценная похвала и разумные советы еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, которая должна была придавать мне солидности, и думал о той двери в длинной белой стене. Если бы я остановил изощека, размышлял я, то не сдал бы экзамена. Я был бы принят в университет и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру. Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня призадуматься, но всё же я не сомневался, что ожидающая меня блестящая карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья, и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими, прекрасными, но странно далёкими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной раскрылась другая дверь дверь моей карьеры. Да. Я весь отдался своей карьере. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно созерцал зачарованный сад. С тех пор мне пришлось Четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным, значительным. Столько открывалось возможности, что воспоминание о саде померкло в моей душе. Он отодвинулся куда-то далеко, потерял надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званный обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды. И кое-что уже успел совершить. Кое-что. Однако были и разочарования. Дважды я был влюблён, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмея ли я к ней прийти, я случайно сократил дорогу пошёл по глухому переулку и вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зелёную дверь. Как странно, сказал я себе. А ведь я думал, что это где-то. Это заколдованное место трудно найти. И я прошёл мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не привлекла меня в тот день. Правда, в какой-то момент меня потянуло открыть эту дверь. Ведь для этого пришлось бы сделать всего каких-нибудь 3 шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнулась бы для меня. Но тут я подумал, что ведь это может меня задержать. Я опоздаю на свидание. Позднее я пожалел о том, что так торопился. Ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрёл житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но всё же в тот раз я был огорчён. Потом последовали годы упорного труда, и тогда мне было не до двери. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мной овладело странное чувство. Казалось, весь мир заволокла какая-то пелена... Я думал о том, что больше никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлён. А может быть, уже сказывается возраст, ведь мне скоро сорок. Я не знаю, что со мной, но с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события, и надо энергично действовать. Странно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни. и радости, которые выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными. Снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да. Я видел его ещё три раза. Как сад? спросил я. Нет, дверь. И не вошёл. я представлялs такая возможность целых три раза я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь снова предстанет передо мной, я войду в неё. Уйду от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной сутолки. Уйду и больше не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. гляд, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошёл в неё три раза за этот последний год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошло резкое разделение голосов при обсуждении закона о выкупе арендовых земель, и правительство держалось у власти большинством всего 3 голосов. Ты помнишь? Никто из наших, а, вероятно, большинство из-за позиций, не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И голоса раскололись, подобно яичной скорлупе. В тот вечер мы с Хочкин самобедали у его двоюродного брата. Оба мы были бездам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери, в стене. Она казалась совсем бесцветной в лунном сиянии. Фары нашей машины отбросили на нее яркие желтые блики. Несомненно, это была она. Бог мой, вас клектулия. Что такое, спросил Хоккинс. Ничего. Момент был упущен. Я принёс большую жертву, сказал я организатору нашей партии, входя в здание парламента. Так и надо, бросил он на бегу. Ну разве я мог тогда поступить иначе? Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее прости. Момент опять-таки был крайне напряжённый. Но в третий раз было совсем по-другому. Это случилось всего неделю назад. Я испытываю жгучее угрызение совести. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня был разговор с Гаркером. Мы обедали, и разговор принял интимный характер. Моё участие в реорганизуемом комитете было ещё под вопросом. Да-да, теперь это уже дело решённое, об этом пока ещё не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя. Спасибо, спасибо, но позволь мне досказать. В тот вечер вопрос ещё висел в воздухе. Моё положение было довольно щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера кое-какие сведения, но мне мешало присутствие Ральфса. Я изо всех сил старался поддержать лёгкий, непринуждённый разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Сильнейшее побеждение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаюсь его. Я знал, что когда Ральфс простится с нами, тут я и огарошу Гаркера неожиданной откровенностью. Ино раз приходится прибегать к такого рода приёмам. И вдруг в поле моего зрения вновь появилась и белая стена, и зелёная дверь. Разговаривая, мы именовали её. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене чёткий силуэт Гаркера. Низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне. Вслед за его тенью проплыли по стене и наши. Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ним и войду в эту дверь?» – спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем – И я так и не ответил на этот вопрос. Он подумает, что я сошёл с ума, размышлял я. Предположим, я сейчас вскрою тайны исчезновения видного политического деятеля. Это повлияло на моё решение в критический момент. Моё сознание было опутно сетью светских условностей и деловых соображений. И вот я сижу здесь. Да. Здесь я упустил эту возможность. Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. Я отверг всё это. И оно ушло. Я знаю, знаю, что же мне теперь остается и дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда наступил желанный миг. Говорят, я добился успеха. Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура. Да. Я добился успеха. В этих словах он раздавил грецкий орех, который был зажат в его крупной руке, и протянул его мне. Вот он. Мой успех. Я должен тебе признаться, Радмонт. Меня мучает мысль об этой утрате. За последние 2 месяца, да, уже добрых 10 недель я почти не работаю. только через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит глубокая безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить. Хотел бы я знать. Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента Бродят в темноте один оденьошник чуть ли не вслух оплакивая какую-то деверь какой-то плывает побледневшее лицо Олисса. Его глаза с необычайным угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ярко. Я сижу на диване, вспоминаю его слова, интонации его голоса. А вчерашний вечерний выпуск газеты со извещением о его смерти лежит рядом со мной. Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме близ вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проём, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой. И вот в неё-то и прошёл Оллис. Я как в тумане, теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Ольис прошёл весь путь от парламента пешком. Во время последней сессии он нередко ходил домой пешком. Я так живо представляю себе его тёмную фигуру в глубокой ночи. Он бредёт вдоль безлюдных улиц, поглощённый одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной. Быть может, эта роковая дверь пробудила в нём заветные воспоминания. Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зелёная дверь? Право, не знаю. Я передал эту историю так, как мне её рассказал Олис. Порой мне думается, что он был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже недалеким, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело, как бы это сказать, какое-то безотчетное чувство или побуждение, которое и внушило ему иллюзию стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир». Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут. Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным. Мы видим только ограду и за ней траншею. В свете дневного сознания нам, упорядненным людям, представляется, что Олес безрассудно пошёл в таившей опасности мрак навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось? Вы слушали рассказ Герберта Уэллса Дверь в стене. Он прозвучал в исполнении заслуженного артиста России Александра Хачинского. Запись 1991 года.